В этом доме сын Якушкина уговорил Пущина написать воспоминания о Пушкине, ныне так широко известные. Последним поселился в Елуторовске Басаргин, женившийся вскоре на вдове Ольге Ивановне Медведевой, приходившейся родной сестрой, знаменитому химику Дмитрию Ивановичу Менделееву. «Я уверен, — писал впоследствии Басаргин, — что добрая молва о нас». Сохранится надолго в Сибири, что многие скажут сердечное спасибо за ту пользу, которую пребывание наше им доставило. Итак, Савва Мамонтов родился и первые годы жизни провел в городе, где жили декабристы. В своих заметках о детстве он пишет, что отец его был близок и как будто родственно связан с некоторыми из декабристов. К сожалению, связь эта была покрыта строгой тайной. Мамонтов, мое детство, Центральный государственный архив литературы и искусства. С кем из декабристов был Иван Федорович связан родственно, теперь установить вряд ли удастся. Но в доме Мамонтовых бывала вдова, скончавшегося в Елутровске Янтальцево, бывали Муравьев-апостол, Пущин, по-видимому, также Якушкин и Аболенский. Имя Мамонтова называют среди имен тех сибирских купцов, кто помогал политическим преступникам наладить бесцензурную переписку с родными и друзьями в России. Имело ли это, однако, влияние на становление характера Мамонтова? Думаю, что да. Наивно было бы, конечно, толковать это в том смысле, что посещавшие дом мамонтовых декабристы непосредственно оказывали какое-то влияние на воспитание мальчика Савы. Но ребенок невольно впитывал духовную атмосферу, которая окружала его в детстве. Она определила очень многое в дальнейшем его развитии. А то, что общение с декабристами сказалось на формировании мировоззрения его отца, Ивана Федоровича, подтверждает вся его дальнейшая жизнь. Разумеется, не следует понимать, и это слишком прямолинейно. Иван Федорович не организовывал тайных обществ, он делал карьеру, богател, обзаводился имуществом, но при всем том был он человек гуманный и народу сочувствовал. Главным в характере Ивана Федоровича было, пожалуй, понимание духа прогресса, того, что является в данное время ледь мотивом жизни страны и общества, что отмирает, а что нарождается, что уходит в прошлое, а чему принадлежит будущее. И если у Ивана Федоровича это понимание ограничивалось делами предпринимательства, то у сына его, Саввы, оно распространилось также на сферу искусства, в котором предстояло ему сыграть значительную роль. Об этом, собственно, все дальнейшее повествование. Что же касается декабристов, то преклонение перед ними на всю жизнь сохранилось в душе Саввы Ивановича, чему свидетельством строки из воспоминаний его сына. У нас в семье был особый культ декабристов, а на стене кабинета отца всегда висели портреты некоторых из них. Всеволод Мамонтов, частная опера Саввы Ивановича Мамонтова, рукопись принадлежит дочери Всеволода Мамонтова Екатерине Всеволодовне Щельциной. В дальнейшем ссылки на эту рукопись в тексте. Делавшему карьеру Ивану Федоровичу, Елутеровск был тесен. Он чувствовал себя способным для деятельности более значительной, чем та, что могла быть им осуществлена в этом крохотном городишке. Он переезжает сначала в Чистополь, потом в Орел, потом в Псков, нигде подолгу не задерживаясь, и в 1849 или 1850 году приезжает в Москву. Где и обосновывается уже навсегда. У Ивана Федоровича и жены его Марии Тихоновны было к тому времени семеро детей: старшая дочь Александра, четверо сыновей Федор, Анатолий, Савва, Николай, и еще две дочери Оля и Маша. Переехав в Москву, Иван Федорович купил дом. На Первой Мещанской чудесный барский дом, украшенный по фасаду величественным подъездом, просторный, со множеством прихожих, с двумя кабинетами, с огромным залом, дверь из которого выходила на каменную террасу, а терраса — в старый сад. Дом когда-то принадлежал графам Толстым. Иван Федорович обставил его не без роскоши, но со вкусом, и принялся за дела. Воспитать сыновей он решил на столичный манер. Тотчас взамен нянюшек и прочей женской прислуги был выписан из Ревеля, по рекомендации каких-то петербургских друзей, Федор Борисович Шпехт, окончивший университет в Дерпте. Молодой еще, бодрый, подтянутый и педантичный. Шпехт установил строгую дисциплину, строгое расписание занятий И нарушение их не допускалось ни в коем случае. Серьезнейшим образом изучались языки. День французский, день немецкий. И дело пошло столь успешно, что немецкий язык едва не вытеснил русский. Братья, когда нужно было поговорить о серьезном или интимном деле, обращались друг к другу по-немецки. И так продолжалось не только в годы учения Ушпехта, но и много лет спустя. Таким оборотом дела Иван Федорович был недоволен, но считал его, по-видимому, неизбежным злом, к счастью, временным. Иван Федорович был уже очень известен в Москве, жил открыто и широко, принимал многих влиятельных людей, вплоть до графа Арсения Андреевича Закревского, генерал-губернатора Москвы, неограниченного вершителя судеб города и губернии, почти восточного владыку, невежественного, своенравного и деспотичного, прозванного москвичами Арсеник Пашой. Часто приезжал из Петербурга и гостил у Мамонтовых Василий Александрович Кокарев, крупный делец по откупам, откупной царь, как назвал его Савва Мамонтов в гимназическом дневнике. И вот в это переливающее через край кипение жизни, в это преуспеяние купеческого дома Мамонтовых, неожиданно ворвалось горе, надолго выбившее семью из колеи.